Глава 57. Новости. Чарли. Последние 2 недели с Дыраном происходило что-то странное. Моего Акайро что-то явно беспокоило, но он не спешил делиться со мной своими проблемами. На все расспросы мужчина однозначно отвечал, что всё под контролем и не более того. В конце концов, я решила пока не давить на Де и подождать, когда он сам созреет со мной поговорить. Но время шло, а момент откровенности всё никак не наступал. Как реагировать на это и что думать, я просто не знала. Чтобы отвлечься от невесёлых дум, я тоже старалась занять себя делом. Но вот беда. Поломки на Кире все были устранены, а новые появляться не спешили. Я грешным делом даже подумывала снова поссориться с Шелли, чтобы она опять что-нибудь погрызла, но белошерстой вредительницы было не до меня. Впервые за долгое время я столкнулась с банальной скукой, но тут меня выручила Виелина. Пара Нейтана оказалась на редкость болтливой и дружелюбной девушкой. Мне понравилось с ней общаться. Кроме того, Тарианка обладала несомненным даром рассказчика. Она очень красочно и живо описывала мне традиции и жизненный уклад на их планете. Эта информация наверняка будет мне полезна, поэтому я внимательно слушала Лину и задавала ей вопросы, уточняя непонятные мне моменты. Вот только сегодня настроения общаться у меня не было, поэтому я направилась в грузовой отсек, чтобы немного подумать. Там меня и застали Нейтон и его Акира. Привет. Ты чего сидишь в одиночестве? Мы с ней там целый час прождали в пищеблоке, а потом решили поискать тебя, радостно сказала Виэлина, заглядывая ко мне. Но я только кисло улыбнулась ей в ответ. Ладно, девочки, я вас оставлю. Кей просил меня обследовать Шэлли и Майла. Всё ещё надеется получить общее потомство от этой парочки. Вы тоже сильно тут не задерживайтесь. Уже скоро мы подлетим к Арбитетари, сказал понятливый Ультас, оставляя нас с Линой одних. Ты чего такая хмурая, Чарли? Что-то случилось? спросила девушка, присаживаясь рядом со мной на гравийную платформу. Да. Нет. Не знаю. Выдало я ту же сумятицу, что одолевала мои мысли и чувства сегодня. У вас что-то не ладится с Дэйраном? уточнила догадливая Тарианка. Сложно сказать. Вроде бы всё так, но да и что-то от меня скрывает. О том, как он видит наше совместное будущее нотарии, тоже никаких разговоров не было. «Да, я помню все то, что ты говорила мне про Акаеров, но это сообщила мне ты, а не Дейрон. В итоге я не знаю, чего он ждет от меня. Хочет ли, чтобы я оставалась рядом? И вообще, как мне дальше себя вести?» Высказала я свои сомнения подруги. «О, космос! Откуда в твоей голове столько глупостей, Чарли? Твой Акаер из кожи вон лезет, чтобы защитить тебя!» «Он поменял курс, подставился, а ты сочиняешь всякую ерунду!» Негодующе воскликнула Лина. «Защитить меня? Подставился? О чем ты?» «Не поняла я». «Ой, я клялась на эту, что не проболтаюсь тебе!» Сразу же осеклась Виелина. «Рассказывай, ты не можешь умалчивать от меня такое! Что вообще тут происходит?» Рявкнула я, пытаясь вытрясти из подруги информацию. Ну, Чарли. Я же говорю, что пообещала Нейту. Прости, мне нужно бежать. Ответила и тут же смылась эта предательница. Ладно. Я знаю, кого получу ответы на свои вопросы, пробормотала я, направляясь в рубку. Чарли, что-то случилось? Ты выглядишь взволнованной, сказал Рейнар, когда я без предупреждения вломилась в командный узел. Где Дэйрон? вместо ответа спросила я. Дэй? Он это, отведя взгляд, стал мямлить с торпом. Что вы от меня скрываете? Почему Велина сказала, что Дэйран меня защищает? Он правда сменил курс без согласования с начальством? Что вообще тут происходит? Ты обязан мне рассказать, Рей. Стало наседать на Тарианцея. Чарли, тебе лучше обсудить это с Дэйем. Отступай от меня, отозвался Рейнер. Хорошо. Возвращаемся к первому вопросу. «Где сейчас Дейрон?» – почти прорычала я, зверей от подобного отношения со стороны экипажа Киры, которых я считала уже почти своей семьей. «Ладно, ладно, я все расскажу. Хотя это не честно, что мне приходится отдуваться за твоего Акаера!» – недовольно проворчал мужчина. «Я вся внимание!» – заявила я, усаживаясь напротив Рея в кресло второго пилота. Дэран будет недоволен тем, что я выдам тебе его секрет, но я считаю, что ты должна знать. Помнишь взрыв на Эвросе? Задал глупый вопрос Старпом. Ещё бы, такой не забудешь, хмыкнув, ответила я. На самом деле, я давно не вспоминала о том странном происшествии. Точно. У нас есть основания думать, что это было спланированное нападение на тебя, Чарли. Удивил меня своими выводами тарянец. Да кому я нужна? Зачем? Я не знаю никого, кто мог бы желать мне смерти, заволновалась я. Тише, Чарли, я тебе верю. Мы предполагаем, что кто-то решил тебя устранить, чтобы избежать скандала. Как бы ты ни было, а нотари не принято отказываться от своих детей, даже если они несут в себе гены инопланетных рас. То, что ты росла в не клана это вопиющий факт, а задачул меня Рейнер. Ты хочешь сказать, что моя мать наняла того, кто кинул в нас бомбу? Эта женщина настолько ненавидит меня, что желает убить? сдавленно спросила я. Пусть я давно приняла тот факт, что оказалась не нужна своей родительнице, но смириться с такими новостями пока не получалось. Прости, Чарли, это даже звучит ужасно, но других версий у нас нет. Ну, или ты опять нам не всё о себе рассказала, и есть кто-то ещё, кто охотится на твою голову, выдвинула абсолютно абсурдное предположение Старпом. «Я ничего больше не скрываю!» — твердо сказала я, встречаясь взглядом с Реем. «Знаю. Ребята Кея прошерстили все твои связи и даже знакомых твоего отца. Не удивил меня этим признанием Рейнар. И что теперь будет с Деем? Я так понимаю, что он нарушил устав, чтобы мы долетели без приключений. Вспомнила я о другой оговорке Лины. Не беспокойся об этом, его не арестуют». По закону Акай имеет право на любые меры, чтобы защитить пару. Другой вопрос, что его скорее всего уволят со службы и разжалуют. Легкомыслино отозвался Рей. Ничуть не радуя меня новостями. Я не хотела, чтобы Дэрэн жертвовал своей карьерой из-за меня. И где ты да сейчас? Почему ты избегаешь ответа на этот вопрос? уточнила я. Он не на Акире. Рядом с нами сейчас летит фрегат Страйкер. Этот корабль послан отцом Дэ, чтобы защитить нас от прямого нападения в космосе. Дэйрен намеревался получить информацию от твоих кровных родственниках через свои связи, ответил Рейнер. Хорошо. Я подожду его тут, сказала я, отворачиваясь от Рэя. Информации было много, поэтому мне хотелось помолчать и подумать прежде, чем я получу новую порцию шокирующих новостей.